Глава 42. Меня грубо вталкивают в темное душное помещение. Падаю на колени на жесткий бетонный пол и, кажется, разбиваю их в кровь. Дверь шумом захлопывается, грохочет замок. Все ручное, а не электронное, будто в доисторическом замке. А я шарю ладонями по полу, пытаясь понять, где оказалась. После яркого света коридора адаптироваться к темноте тяжело, и кажется, будто я вовсе ослепла. Рука натыкается на что-то мокрое, прохладное и немного вязкое. Сдвигаю раздвигаю пальцы, не отрывая ладонь от пола, и пытаюсь понять, во что я влезла, а заодно вспомнить, что мне напоминает витающий в воздухе запах. А когда эти два пункта сходятся в голове воедино, то резко отдергиваю руку. Кровь! Мать вашу, это лужа крови! В помещении тихо и абсолютно темно, так что напрасно я надеялась на то, что глаза просто не успели привыкнуть к мраку. Спустя несколько минут пребывания в этом месте виднее не становится. Чертыхаюсь, вытирая ладони о штаны. Теперь не понять, где моя кровь из разбитых колен, а где чья-то чужая, натекшая на пол еще до моего появления. Джинсы мокрые насквозь. Всхлипываю, торопливо зажимая губы запястьем. «Спокойно, Кая. Вдох, выдох. Спокойно. Где наша не пропадала?» Даже если вас сожрали, у вас есть два выхода, не так ли? А если в арсенале имеется нож, то можно сообразить и третий. Ножа у меня нет. Но это дело наживное, главное взять себя в руки. Вдох, выдох. В первое мгновение стою на коленях, потом сажусь на пятки. Не двигаюсь и, положив ладони на бедра, тяжело дышу. Села бы в позу лотоса, но чистота пола не располагает. Поэтому приходится успокаиваться так вдох выдох глаза так и не привыкают к темноте зато слух постепенно настраивается на нужную волну слышу далекий глухой хлопок другой двери где то в коридоре редкое падение капель поблизости кап и только через минуту еще одно. кап передергиваю плечами точно как в застенках древнего замка а потом мой слух улавливает кое что еще на что я за стуком собственного сердца не обратила внимания сразу. чье то хриплое, сбивчивое дыхание. «Джек, это ты?» Они же не стали бы сажать меня в камеру к кому-то другому. То есть, вполне может, и стали бы в качестве урока. Но в моем понимании, это был бы кто-то без кровопотери, а наоборот полный сил, а заодно соскучившийся по женской ласке. «Джек, ты здесь?» Наплевав на грязный пол, поднимаюсь на корточки и снова начинаю шарить ладонями в темноте. Джек. Сама не знаю, чего хочу больше, чтобы это оказался он, мой старый знакомый камикадзе, уже не раз вытаскивавший мою задницу из... Да тоже из лютой задницы. Или же чтобы это оказался кто угодно другой, в то время как Джек уже дал бы деру из дома этой семейки извращенцев. Джек. Передвигаюсь по камере на корточках, продолжая шарить руками по полу. Пальцы натыкаются на прохладную кожу чьей-то куртки. Да, точно, куртка. расстегнутая молния. Карман на заклепке, Вздыбившийся край изоленты на рукаве. «Джек!» Уже без вопросительной интонации. «О, чёрт!» «Джек, ты меня слышишь?» Начинаю тормошить его за плечо. «Он же дышит, значит, живой, ведь правда?» «Джек!» В ответ с пола доносится хриплый стон, и снова наступает тишина. Дерьмо. «И кто теперь будет меня спасать, я вас спрашиваю?» «Ох, Джек!» Вздыхаю, касаясь его лица. Щетина колет подушечки пальцев. Если кровь на лице и есть, то она размазана и уже высохла. Открытых ран не чувствую. А нет, подбородок еще мокрый, губа явно разбита и сильно кровоточит. Но величину ущерба на ощупь не разберешь. Отделали его знатно это, без сомнений. Впрочем, учитывая то, что до этого он без раздумий снес голову одному из людей баронета в переулке, вряд ли можно было ожидать, что коллеги почившего будут настроены вести вежливые беседы. Сажусь на пол и бережно устраиваю голову Джека у себя на коленях. Волосы у него, кажется, тоже в запекшейся крови. Бездумно перебираю пальцами. «Ты делаешь успехи, Кайя», — навредила родному брату. Угробила ни в чем не повинную барменшу, а теперь подставила единственного человека, который тебя спасал, несмотря ни на что. Здравствуйте, меня зовут Кая Вейпер, я эгоистичная сволочь. Громко всхлипываю, но тут же велю себе заткнуться. Давай еще разноси эту тага.